Миша Стендаль, естественно, относился к рассказам о способностях старухи скептически. Он даже как-то обратился к редактору городской газеты с предложением сделать разоблачительный материал о шарлатанке. Но редактор поднял над столом красивую массивную голову и отсоветовал. Объяснял, что социальной опасности старуха не несет, а газета не может опускаться до разбора бабьих сплетен. Влеком и любознательностью Миша опросил подружески знакомых и даже встретился с одной женщиной средних лет, которая уверяла, что Глумушка помирил ее с мужем. Женщина работала библиотекарем в речном техникуме, и ее нельзя было заподозрить в излишних суевериях. Глумушка забылась, отошла в глубь сознания. И, может быть, Миша Стендаль, лицотрудник газеты, не скоро бы вспомнил о ней снова, если бы в гости к тетке не приехала Алена Вишняк, мастер спорта по теннису, финалистка первенства Союза в женском парном разряде, блондинка с карими глазами, в которую Стендаль быстро и безнадежно влюбился. Стендаль был не спортивным мужчиной. И даже не любил ходить на пляж, потому что стеснялся своей белой кожи и мягкого белого живота. Кроме того, он носил очки и был похож на молодого Грибоедова. Миша сделал несколько попыток приблизиться к Алене Вишняк. Даже прочел книгу о теннисе и подписался на журнал «Теннис». Миша взял у Алены интервью, которое в газете не прошло, потому что надвигалась прополка и косовица, а также первенство мира по футболу. Миша преследовал Алену на улицах и в общественных местах, плохо ел и путал очевидные факты в своих корреспонденциях. Миша — человек интеллигентный, выпускник Ленинградского университета, лишенный всяких подсторонних мыслей, исписал толстую тетрадь плохими стихами, исхудал, решил в отчаянии и решил, наконец, пойти к глумушке, понимая, насколько это стыдно и нелогично. Но в жизни наступает такой момент, когда соображения разума отступают. У Миши они отступили. В последний раз, обернувшись на оранжевое окно, Миша снял очки, протер их платком, нервно оглянулся и пошел к лесопилке, делая вид, что гуляет, подогревая себя воспоминаниями о лице Алены, озаренном серебряным светом луны. По лицу пробегали тени облаков, глаза казались черными бездонными, а зубы светились, будто были сделаны из лунного света. У самой лесопилки кончился асфальт, и далее дорога стала неровной, с глубокими и в дожди пробитыми колеями. В них застыла вода, и в каждой луже поблескивала луна. В крайние домики города уже спали, и слепо таращились темными окнами на путника. Фонари были далеко расставлены один от другого, и тень Миши вырастала до немыслимой длины, затем двоилась, переворачивалась и сокращалась по мере того, как он приближался к следующему фонарю. Собаки просыпались за заборами, брехали яростно, провожая Мишу до границы своей территории. Было чуть жутко. И не столько от одиночества, сколько от возможной случайной встречи в это время с кем-то из дневных, обычных знакомых. За последними домами пришлось свернуть с дороги к соснам. Луна все не заходила, тропинка к дому глумушки была видна отчетливо, и Миша каждый раз успевал перешагнуть через корень, подставленный деревом. Незаметно для себя Миша прибавил шаг, И последние метры перед избушкой колдуньи протрусил, Словно затронувшимся поездом, и остановился. Он стоял на прогалине. Дом глумушки покосился и осел на один угол. Дранка на крыше, седая от старости, поблескивала под луной. Забор из неровных кольев казался рядом копий, Оставленных улегшими со спать дружинниками. Ставни были закрыты. Но сквозь них пробивался тусклый свет. Гломушка не спала. Но примет ли она его? А вдруг у нее клиент? Миша представилась даже, что клиентом может оказаться некто из редакции.